Часть вторая. Ратная. Глава первая. Декабрь, 1125 год. Село Ратная. Вот она, Ратная, батюшка! Рука Харитоши взлетела вверх, И застыла в указующем жесте. А что? Вскинулся отец Меркурий, не вполне еще понимая, где он и что с ним. Да ты никак задремал, батюшка, усмехнулся обозник. Подъезжаем уже, говорю. Радная показалась. Где? Да вот же. Харитоша снова указал кнутовищем вперед. Священник жадно впился глазами в свой будущий дом. Посреди обширнейшей поляны, на высоком берегу, не замерзшей еще до конца речки, расположилось большое село. Оно было серым, приземистым и основательным. Серый бревенчатый чистокол. Чуть видневшиеся из-за него серые драночные крыши, село скрылось за тыном, как солдат за щитом. Из общей массы выбивались только колокольня церкви да высокое здание на дальней окраине. бос медленно выполз из леса и остановился. Под недовольное мычание и бление, почуявшие жилье скотины, Возницы и ратники начали снимать шапки и креститься на колокольню. Устыдившись своей забывчивости, их примеру последовал и отец Меркурий. — Значит, добрались, Харитоша! — отставной хилярх удивился волнению в своем голосе. — Добрались, бачка. Лицо обозника расплылось в улыбке. «Сейчас в село ведем отведу тебя в твой дом, обустроиться помогу, да и к себе отправлюсь. Больно детишек да бабу свою повидать охота. С лета в походе! Дом всегда дом Харитоша, и вернуться в него счастье». Священник тяжело вздохнул. — Верно, батюшка, ох, верно. Тебе-то, небось, тяжко было свой навсегда покидать. — Нет у меня дома. Гримаса боли на миг исказила лицо монаха. Может, теперь снова появится. — Как это нет? У всякого быть должен. Возница даже покачал головой, как будто отгоняя неуместную мысль. А вот так. Мой дом сожгли лихие люди. Они же убили мою семью. И что с того, что разбойников нашли и покарали? Отец Меркурий стиснул кулаки так, что ногти врезались в ладони. Он сам не понимал, почему вдруг выпустил свою боль наружу перед почти незнакомым человеком, но остановиться не мог. После этого единственным домом для меня остался мой полк, но он почти весь полег в битве, а я лишился ноги. Монастырь же домом мне так и не стал. Эк тебя жизнь-то ушибла, сочувственно засопел Бозник. Только не крученься, понравится тебе у нас, приживешься! Народ у нас тут хороший, и священника ждут, не дождутся. Да ты сам все увидишь, в село только въедем. Он встречает нас уже. — Трогай, че встали? — раздался с головных саней голос Ильи. Щелкнули кнуты, недовольно взревела попавшая под раздачу скотина. И обоз вновь пополз по направлению к селу. Отца Меркурия опять охватило непонятное беспокойство. А когда его взгляд упал на ехавших впереди ратников, беспокойство превратилось в тревогу. Скифские катафракты были сосредоточены готовы к бою, да и в селе явно происходило что-то не то. Голова обоза приблизилась к нему уже на расстоянии полета стрелы, и отставной хилиарх заметил мелькавшие кое-где на заборах верхушки шлемов, на крышу ближайшего к воротам дома кто-то лез, да и в открытых воротах народу толпилось многовато. Священник впился глазами в открывающуюся ему картину, селись понять, что же там затевается. Но прежде чем он что-то уразумел, события понеслись в скач. Ратники Десятника Егора не торопясь въехали в ворота. Меркурий невольно ожидал какой-то опасности именно оттуда, Однако по поведению Егора и его воинов понял, что ничего угрожающего вроде бы не происходит. Но не успел он перевести дух, как его хлестнула раздавшаяся позади неожиданная команда. «Стража! Щиты на руку! Болт наложи в походную колонну! Направление мост! Рысью ступай!» Разнесся над полем звонкий голос юного старшины. — Запевай, дармоеды, в рот вам дышла! Внезапно, будто отвечая ему, донесся откуда-то из-за тына не то человеческий голос, не то звериный рев, от которого ощутимо несло хмельным. — вступил в общий хор здоровенный бычара. Возглавлявший стадо, подчиняясь команде вожака, стадо с ревым, мычанием, визгом и хрюканьем дернулась во все стороны разом, однако ворота, сани, обоза, толпа, встречающих стены и заборы села помешали скотскому полку рассеяться. — Да ядрит твою скотину держите! — отозвался ему с почти добравшихся до ворот головных саней голос Ильи. Часть обозников и хозяева скотины ринулись исполнять команду обозного старшины, в результате чего беспорядочное движение в воротах села разупорядочилось в конец. Повисшие в воздухе... Густой мат совершенно заглушил топот копыт, летящий к мосту в обход села младшей стражи. Люди, лошади, коровы, свиньи, овцы, сани, карабас поклажей, Снег, ругань, женский виск, тумаки и оплюхи смешались в одну громадную кучу, полностью закупорив как вход, так и выход из села. Отец Меркурий ожидал. Он и сам не знал, чего ожидал, но точно не такого. И сейчас в полном обалдении наблюдал этот вселенский бардак, не представляя, что сказать и о чем думать. Старый солдат впервые в жизни не знал, что делать, хотя в душе его зародилось смутное подозрение, что этот переполох возник не сам по себе и, вероятно, как-то связан со всем ранее происходящим. Но делать выводы пока было рано, тем более что из-за тына, довершая всеобщее сумасшествие, вдруг грянула песня. Голоса, далекие от ангельских, изо всех сил возвестили городу и миру Отец Макарий ехал на кобыле карий с набитой харей. Удивительно, удивительно, удивительно. Отец благочинный пропил тулупов поезд дивный. «Омерзительно, омерзительно, омерзительно!» «А монашенки святые забрались в кусты густые!» «Подозрительно, подозрительно, подозрительно!» Гамота Христосу!» Отец Меркурий так и не понял, вслух или про себя он выругался. «Значит, так тут гостей встречают!» Гаммо-то колосу, гаммо, То гаммо тис путанос. Господь с тобой, батюрка, Это ж бурей на крыше сидит, Напился, видать. Он старшина обозный, А не бес вовсе, Хотя чур меня иной раз и не поймешь. Не человек леший, А пьяный так и вообще. Он у нас один такой. Подожди, уймут его сейчас. Хритоша, услышав поминание Христа, решил, что священник читает какую-то молитву об изгнании бесов и попутно укоряет все ратное в непотребном поведении. Вот только его оправдания запоздали. Из отца Меркурия, сминая и раздирая в клочья монаха, Наружу лес пятисотенник пехоты Базилевса. Бурей? Гамо, копион, бурей! Священник выскочил из соней выдернул из соседних, неведомо как оказавшийся в них дрым, и, хромая, устремился в сторону свалки. Куда ты, батюшка? Только и смог пролепетать в спину священнику, обалдевший возница. Надо отдать должное хритоши его растерянность продолжалась всего несколько мгновений. — Стой! Затопчут! — взревел он и, схватив кнут, бросился выручать непутевого папа Тщетно. Здоровый и не старый еще муж о двух ногах не смог догнать одноногого монаха. Впрочем, уже не монаха, а воина. Ускоренный шаг, быстрый шаг. Тело отставного хилярха само, без помощи мозга, набирало скорость перед схваткой. Рывок, переход в темп, чуть заметное изменение положения корпуса и обезумевшее от происходящего корова проскакивает мимо. Палка впечатывается в тощий коровый зад, Направляя рогатую прямиком к свободе. Вот дрын взлетает над головой, Отбивая случайный удар кнута. Вот, обутая в сапог, деревянная нога Лупит в брюхо недостаточно расторопного барана, Так что тот с жалобным блением Валится с копыт. Отец Меркурий со скоростью тонущей В нужнике гривны погрузился В скотско-людское столпотворение в воротах. Харитоша безнадежно отстал и, опустив кнут, в немом изумлении наблюдал, как калека священник идет сквозь толпу, а Христос по глади моря Галилейского. «Куда прешь, поп? Не видишь люди торговые?» А Гузек, как всегда, выбрал не то время и не то место для своего выступления. Священник не стал отвлекаться на то, что там бормочет препятствие, и, как офесом меча, двинул кулаком, зажатой в нем палкой, прямо в рыжую бороду. Обозник неопрятной кучей осел там, где стоял, а отец Меркурий, благословив палкой еще несколько скотских задниц, боков и морд, прорвался, наконец, в ворота. О прибытии нового священника к месту служения возвестил истошный визг Борова, вырвавшегося из толпы секундой раньше. Несчастный свин не знал, что своим гимном свободе запускает цепь событий, последствия которых находятся далеко за пределами его свинского разумения. Во-первых, вырвавшись из толпы, он бросился прямо под ноги коня, на котором восседал сам воевода Погорынский Корней огейч Лисовин. Всякое видел строевой конь, ни одну сечу прошел, но пронзительный виск свинца. Под ногами переполнил чашу его терпения. Жеребец взвился на дыбы и, развернувшись на задних ногах, передними нацелился разможжить башку хрюкающего нахала. Не вышло. — Куда, козлодуй? Между ушей коня грохнул кулак, заставляя животное вспомнить о дисциплине. Уи Боров дернул с места событий во все лопатки. Г-кандраш, корней свинью покрыл. Рыкнуло с крыши, похожее на безрогого минотавра, существо. Это, наверное, и есть бурей, догадался священник. Где? — отозвался сидящий на той же крыше невысокий лысый человек в распахнутом полушубке, не переставая при этом зачем-то махать руками в воздухе. «Вон — Вон! Минотавр одной рукой за шиворот поднял товарища в воздух, а другой указал на всадника. — Всадник, надо думать, парх Кирилл, — подумал отец Меркурий. Хрязь, сказала не вынесшая такого издевательства обрешетка крыши сарая, и чудище рухнуло вниз, увлекая за собой товарища. И над всей этой сценой из-за забора буревой усадьбы продолжал греметь хор. Исполняя куплеты совсем уж похабного содержания И только бабий вопль «Хозяин убился!» Отразившись от низкого земного неба Нарушил благостность картины «Тогомотис путанас!» Я ждал всякого Но такой встречи представить не мог Ну что ж, какие кости выпали, с такими играем, макары. Надо пользоваться удобным случаем поставить себя, и неплохо бы начать с этого минотавра, как его там бурей. Вот и займусь этим засранцем на глазах у Епарха Кирилла, что немаловажно. Ну, к мечу, солдат. Отец Меркурий решительно направился к непонятно почему открытым настежь воротам Буреевой усадьбы. Краем глаза он успел заметить, что воевода Корней спешился и направился в ту же сторону. «Это будет еще интереснее», — успел подумать монах. За Корнеем потянулась организованная группа зевак. Зрелище, открывшееся взору от отставного хилярха, за воротами выглядело призабавным. У стены хозяйского дома полтора десятка крайне испуганных певцов, обоего пола и разного возраста, широко разевая рты, орали те самые непристойные куплеты. В тот момент, когда священник появился во дворе, Они как раз пошли на второй круг в своих вокальных упражнениях, и отец Меркурий вновь услышал историю о том, как он ехал на карей кобыли с лицом далеким от идеала. Молчать! С наслаждением рявкнул отставной хилярх. Гамота колосу пустарос! Где хозяин? Певцы От изумления застыли с открытыми ртами. Один из них, здоровый лоб, безмолвно вытянул ощутимо дрожащую руку и указал на сарай, поглотивший в своих недрах Минотавра. Из сарая послышалась невнятная ругань, стон, ругань погромче, возмущенная кудахтанье, громкая похабная брань, а потом... Пьяный мужской голос относительно внятно произнес «Етить меня во все кочерышки. «Серафим, ты живой? Отзовись, Ершить тебя долотом! Глянь, свет, туда надо!» «Эх, Кондраша, прозрел!» Отозвался в глубинах сарая голос Минотавра, а потом после очередного гыканья дверь сарая с треском распахнулась, слетев с нижней петли и оставшись висеть на верхней. Судя по звуку, открыли ее лбом. В дверном проеме на четвереньках стоял обозный старшина Ратнинской сотни Серафим Ипатьевич Бурей. Был он огромен, волосат и страшен. Да это не Минотавр, а Циклоп. Только с двумя глазами. Второй еще не выбили. Мелькнула в мозгу священника шальная мысль. Сходство с Циклопом усиливалось еще и тем, что стоял Бурей на трех конечностях а четвертый прижимал к себе лысого коротышку, которого утащил за собой с крыши в темные недра курятника. Лысый, задушенный дружеской лаской, слабо трепыхался и уже начинал синеть. Оба красавца с ног до головы были покрыты куриным пометом, перьями и соломой. — Кондраж! Выбрались, кажись! — «Завалили нас, сволочи! Всех убью, тебя оставлю! Вот сейчас выпьем и убью!» Бурей тряхнул своего товарища, как собака встряхивает пойманного зайца. э <сёк> Серафим, вгрызло, чуть не придушил лишак!» «Драть тебе задом и передом вдоль, поперек и наискось Вместе с воздухом к лысому коротышке вернулся и дар матерной речи. «Кондраш! Я ж любя! Прости!» Обозный старшина как был на трех костях, так и не вставая, и облобызал друга, чуть не сломав ему при этом ребра. Люблю я тебя, Кондраша, Ты ж вон какой Таинством целкости владеешь. Песню сочинил благонравную Мастер ты на все руки Кондраша. Он как холопов моих петь научил. Ангельский! «Не хуже этих Михайловских век не забуду!» Бурей снова сгреб своего друга в охапку и смачно расцеловал в Лысину. Руками повел и научил. «Серафимушка!» Лысый коротышка крепко обнял Бурея, И слезы пьяного умиления покатились по лицам приятелей, смешиваясь в бородах с куриным дерьмом. Научил истинно мастер. Погроб жизни не забуду, Кадраша. Хор у меня теперь, и песня. обозная старшина проникновенно хрюкнул, прислушался и перевел в раз налившиеся кровью глаза на так и стоявших с открытыми ртами холопов. — Песня где? — Кто разрешил? Уррою — Уррою! Отрево бурея, толпившиеся в воротах зеваки, мигом замолкли и принялись расползаться, а несчастные певцы попытались слиться с бревенчатой стеной дома. Некоторые даже посерели в тон бревном. Ну, макари, пора. Самое время прекратить этот балаган. Обуздать местного циклопа, судя по всему, непросто, но необходимо. Вот этим и займемся. Хорошо бы построить его без битья, но тут уж как получится. Приступаем. «Молчать!» — рявкнул бывший хилярх и удивился тому, как при этом прозвучал его голос. Впрочем, в следующий миг он удивился еще сильнее, так как понял, что сделал это одновременно с воеводом Корнеем. «Че?» — Бурей от удивления выпустил приятеля и сел на задницу. Корней! «Ты чего орешь-то?» Обозный старшина перевел взгляд своего священника «И почему тебя двое?» Бурей помотал головой, протер глаза, Несколько мгновений подумал и сообщил собравшимся. Ядри твое! Не двоится! Раздвояется!» Корней! «Ты когда успел-то? Молчать! Встать! Сырно!» Не сговариваясь снова, рявкнули дружным хором отец Меркурий и выводок Корней. От рыка двух привыкших и умеющих командовать воинов, все обитавшие в вратном вороны поднялись на крыло. Щедро орошая пометом столицу Погорынского воеводства Гамота Христосу Малака. Кто такие? Имя? То Гаматис Путанос к злодуй. Хрен вам в рот через задний проход. Свиры сказал: "Распустились дерьмоеды. Тереть, скрипеть вперед и взад, в Бога душу архангела Михаила и святых отцов наших гнойных и помойных! Голоса двух старых солдат слились в гармоничном единстве, нисколько не мешая друг другу, а лишь дополняя и усиливая «Перун, Арес, Один!» И иные боги-воители сейчас говорили устами воеводы Корнея и отца Меркурия. Зеваки у ворот внимали этому дуэту, как в будущем их далекие потомки будут внимать оперным певцам, целиком отдаваясь магии голоса и растворяясь в ней. «Ну, я вас поправлю». Закончил в наступившей тишине совместное выступление воевода Корней. Речь проняла всех. Лысый коротышка стоял на вытяжку, качаясь, как кипарис в грозу. Бурей отлепил свой зад от снега и относительно прямо утвердил себя на задних конечностях, Несчастные холопы окончательно слились со срубом, зеваки потрясенно молчали. Даже скотина, так и застрявшая в воротах села, не подавала признаков жизни. Также потрясенно будут молчать зрители после концертов Каруза и Шаляпина, пока кто-нибудь не хлопнет в ладоши, сорвав лавину аплодисментов и криков бис. Харитож, гляди, как попта новый, словом Божьим шпарит не хуже корнея, раздался от ворот голос Ильи. Так и рухнуло волшебство, порождаемое иной раз соленым словом. Все, кто толкался на буреевом подворье и в воротах села, будто очнувшись от сна или забытья, огляделись вокруг. Не стал исключением и воевода Корней, скользнув по фигурам Бурея и его приятеля, взгляд старого воина, наконец, уперся прямо в отца Меркурия. Ах, неласково же смотрел воевода глазами зверя, хладнокровного, опасного и разъяренного. Под стать взгляду был и вид. Багровые, отприлившей крови лицо и жуткого вида шрам, Пробороздивший бровь и щеку, и теряющийся в бороде. Да, хорош, из настоящих. Хотя кто бы сомневался. Ну, держись, Макари, сейчас тебя будут ломать, и подчиниться тебе придется, если хочешь жить и делать свое дело. Командир может быть только один. Не подчинишься – труп. Других вариантов тут нет. И правильно. Только вот отучите Парха Кирилла лазить в мой огород надо раз и навсегда. И сделать это требуется здесь и сейчас. Другого шанса не будет. Пусть знает парх, что в миру командует он, а в церкви я, и там он мне не указ. Впрочем, он солдат, и мы с ним в конце концов поладим, если сейчас не поубиваем друг друга по милости этих двух пьяных засранцев. Отставной Хелиарх не видел себя со стороны, а если бы видел, то очень бы удивился». Он не отдавал себе отчета, что и сам выглядит как почти полная копия сотника, готового к смертельной схватке, прошедшего ни один бой ветерана. И, выдававшая отсутствие ноги характерная хромота, это сходство только усиливало. Со стороны воевода и хилиарх походили на двух волков перед дракой. Казалось, сейчас они, подобно оборотням из сказок, вдруг превратятся в крепко стоящих на лапах серых зверей, спины чуть заметно изогнутся перед прыжком, а клыки рванутся к горлу противников в поединке, у которого может быть только один исход — смерть одного из них. Сходство их поражало, но опытный глаз сразу заметил бы и различия. К схватке готовились пехотиннец и кавалерист. Без помощи разума тела бойцов приняли то положение, которое за годы боевой жизни стало для каждого естественным. Отец Меркурий стоял, повернувшись левым боком к противнику, правый кулак с зажатым в нем дрыном, опустился чуть ниже пояса, готовый колоть, а воевода Корней, наоборот, развернулся к сопернику правым боком и положил руку на Эфес, чтобы в любой миг выхватить меч и обрушить смертельный рубящий удар. Кому-то может показаться, что выходить с палкой против меча несерьезно, однако это не так. Хоть ни корней, ни Меркурий слыхом не слыхали о знаменитом японском фехтовальщике Миямото Мусаси, да он, собственно, еще и не родился, который едва ли не половину поединков выиграл, выходя с тренировочным деревянным мечом против холодной стали. Однако они оба отчетливо представляли, на что способна в умелых руках простая палка. Особенно хорошо это знал отставной хелиарх. Ему не раз приходилось отбиваться обломком копья и от конных, и от пеших. И вовсе не собирались они поубивать друг друга прямо сейчас и здесь. Но натура, сидящая внутри у каждого настоящего солдата-зверь, не мог иначе отреагировать на сопротивление, не мог не приготовиться к бою, когда на кону важнейший вопрос. Кто здесь главный? Кому командовать, а кому подчиняться? Отец Меркурий умом понимал, Необходимость подчинения и готов был признать главенство старого сотника, вот только не мог он заслуженный хилярх не один раз водивший в бой не только пять сотен гоплитов, но и целую таксиархию, вот так просто подчиниться простому сотнику. По крайней мере, следовало сразу определить условия, на которых придется признать, Верховенство воеводы Погорынского. Такие вопросы в случае близких по силе противников без драки никогда не решались. А уж какой будет эта драка физической или умственной? Дело десятое. Вот ты сейчас оружие не скрестилось. Ты кто таков? дернув искалеченной бровью. — вопросил владыка всея Погорыния. Вопрос не блистал оригинальностью, но другой в этой ситуации был бы, наверное, неуместен. Священник решил так же и поэтому ответил. Вот только не уследил отец Меркурий за хилярхом Макарием, не уследил. Полутысячник тяжелой пехоты Базилевса самока разнесся над подворем командный голос и вдруг запнулся в конце фразы какой к хренам тысячник только и смог вымолвить обалдевший корней впрочем наблюдавший за всем зеваки и вовсе онемелиях полутысячник машинально поправил священник Исправившись с собой, продолжил, сопроводив свои слова неглубоким поклоном. Здрав будь, воевода Кирилл, дозволь представиться, я новый настоятель здешнего храма отец Меркурий. Вижу, встречает меня, как князя. Боярин корней побагровел, как вареный рак, Было чего. Даже средней трухлявости осиновый пень уловил бы в словах священника неприкрытую издевку. Однако воевода сумел справиться с собой, хоть и не сразу, вновь шевельнул искалеченной бровью, хмыкнул и неожиданно спокойным голосом произнес «Здравствуй, отче!» и подошел под благословение. Да, недаром этот безногий скипский кентарх удержался на своем посту. Владеть собой он умеет. Похоже, мы сыграли в ничью. Поглядите на него, стоит, как ни в чем не бывало. Ну, твой ход, Эпарх Кирилл. Не успел сделать свой ход боярин корней. Жизнь в очередной раз решила напомнить, что она, к сожалению или к счастью, не шахматы. И орудием своим избрала бурея. «Да в бога душу, нечистый морочет, всех поубиваю!» Корней раздвояется, лается тут на два голоса. Теперь сам с собой заговорил. Обозный старшина помотал башкой и продолжил. То тысяч то попом величается. А ну прикрестились, оба! Молчать! Уже привычно рявкнули в унисон Корней и Меркурий. Отставной хилиарх набрал было в грудь воздуха, чтобы продолжить в разумление безрогого Минотавра, но вдруг как на стену натолкнулся на взгляд твоеводы. — Даже и не думай, — говорили глаза старого воина, — он мой, а не твой, и мне его в порядок приводить. Бурей тем временем поковырялся в ухе, Потряс головой и вопросил. — Да что ж ты орешь все корней? И опять в две пасти! ту, Видишь ли, Серафимушка, голубь ты мой пьяный, Не раздвояюсь я! С ласковостью ядовитой змеи начал корней И вдруг рявкнул так, что усевшиеся было на ветке вороны В окрестностях ратного снова взмыли в небо. «Это тебе, козладую С пьяных глаз мерещится. Снова перешел на тихий, почти ласковый голос. «Радость у нас! Священник новый приехал!» Отец Меркурий зовут, а ты что учинил, паскудник? Лысый приятель, воспитываемого таким способом бурея, аж подпрыгнул от рыка в воеводы. Ну, Макарий, как тебе этот спектакль? плешивый коротышка только подпрыгнул, а кто послабее, мог и обделаться. Крепок. ласки парха Кирилла Явственно несет смертью. Так общались Со своими клиентами Люди Друнгария Виглой. Но Минотавр-то Каков! Каким бы он ни был Пьяным, от такого Трезвеет в момент. Нет, без драки Сегодня точно не обойдется. Фух, корней! «Ты чего? Ну, хоть раздвояться перестал!» Бурей помотал башкой, утверждаясь на ногах, и взглянул все еще мутными, но уже почти осмысленными глазами на воеводу. «Не ори! Хочу и пил Не в походе!» И тут уперся взглядом в Меркурия. «Поп!» Корней, это ты, что ли, попа приволок? Где взял? Он точно, поп, лается, как ты, с перепою? И неожиданно, почти задушевно, не то гыгыкнул, не то рыкнул. Слышь, поп, хочешь в лоб? Бурей! леснул как кнутом, голос боярина. Поздно, эпар Кирилл. Снова ничья. Теперь этот урод мой, а не твой. Главное, не прозевать его первый скачок. Схватит, сломает. Такую силищу не одолеть. Только он слишком привык на нее полагаться. Хорошо, что он пьян, как портовый забулдыга. Двигаться слишком быстро не сможет, сейчас он узнает, что не всегда решает сила. Скажи, Эпарх Кирилл, ты этого волосатого хряка для потехи держишь? Если да, то убери его, а то ведь пришибу ненароком. Услышав такое, толпа дружно ахнула. Ну давай, соображай быстрее, скотина! С тобой мало кто так разговаривал. Не можешь ты мне этого спустить, не поймут. Сейчас ты заревешь раненым задницу быком и рванешься к моему горлу. Выхода у тебя нет. А вот тут-то и будет тебе подарочек. Не знаешь ты, сколько я махал такой палкой, учась попадать в щели в доспехах. А если не попадал, то тут же получал ею по хребту. Очень помогала меткости. — Ну, мой ласковый, выбирай. Кадык, печень или просто полбу. — Спасибо Друнгарию Георгию. Рубить я тоже умею неплохо. Убивать все же не стоит, а у этого кабана башка крепкая, выдержит. О, кажется, выбрал. Бурей пригнулся, жутко ощерил зубы, опустил голову и вытянул руки, готовясь к прыжку и одновременно стараясь обезоружить страхом своего противника еще до схватки. Было отчего испугаться. Человек, пусть и уродливый, исчез. Перед отцом Меркурием к броску готовился даже не зверь, а горбатая и жальдущая крови и щади ада. За спиной священника шарахнулись в стороны исфуганные зеваки, но старый солдат не слышал их. Глаз привычно оценил расстояние, мозг просчитал, как бросится в атаку противник и как при этом откроется. Рука доложила, как ей удобнее благословить палкой волосатое чудище. Вряд ли кто-то из зрителей сумел разглядеть подробности, слишком быстро все произошло. Палка встретила озверевшего горбуна в самом начале движения, когда тело уже пошло вперед, а ноги еще оставались на месте. Страшный секущий удар Пришелся Бурею прямо в лоб, Как раз между маленьких, Налитых кровью и бешенством глазок. До толпы долетел треск И звук упавшего тяжелого тела. Зеваки ахнули еще раз. Случилось невозможное. Хромой священник, играющий Свалил самого Бурея. Такого не ждал никто. Несколько мгновений стояла изумленная тишина, а потом все загомонили разом. Однако представление еще не закончилось. Бурей поднимался. Утробно рыча он подтянул под брюхо сначала одну, потом другую ногу, приподнялся на четвереньки, не переставая рычать, Натал башкой и пытался встать, но неудачно. Отец Меркурий поднял палку, собираясь добить поверженного. «Стоять — Стоять, Сёба! Воевода Корней шагнул между противниками и чуть выдвинул меч из ножен. — Слушаюсь, Эпарх. Отец Меркурий опустил палку и непроизвольно вытянулся. Произнесенному таким тоном приказу нельзя не повиноваться. Даже бурей застыл на четвереньках и перестал рычать. Разбегающимся глазами он вперился в стоящего перед ним корнея, напоминая в этот момент кошмарную поместь дикого кабана и лохматой собаки. — Ну что, буреюшка, наигрался? Или еще добавить? Людоецкий ласково осведомился воевода. — Только добавлять-то уже я буду. Хе! Произнести что-то членораздельное бурей не мог, но отвечать следовало. — Значит, наигрался. — констатировал Корней. — Тогда скажи, голубь, что мне с тобой делать? Можешь сразу прибить? — Да пошел ты, убивай! Серафим — Серафим! Лысый коротышка, выйдя из столбняка, рванулся к другу, но был тут же остановлен. Рослым воином в волосах и бороде Которого щедро серебрилась ранняя седина «Нет, ты у меня еще поживешь, помучишься, Столь же доброжелательно сообщил воевода «Ну, убью я тебя! И на кого ты, сучка, друга своего оставишь?» Вся вира на нем повиснет. Тебе-то хорошо, лежишь в могилке, червяки тебя жрут, а ему в холопы навечно Не выкупится ведь никогда. А на папата не он кидался, и не его холопы песню поносную орали. Ответить бурей не успел. За забором послышалась какая-то возня, донесся звук крепкой оплеухи, возмущенный гомон, толпа в воротах колыхнулась, и над притихшим в ожидании бури ратным разнесся могучий, но, о чудо, женский голос. «Да что вы творите, антихристы!» «Бурей, ты куда? Кондрата моего потащил. Не видел, что ли, раненый он? Сам морду разбил и его за собой. Настена, ты только глянь! Собравшиеся у бурея во дворе обернулись на шум как щука, врезавшаяся в стаю плотвы в толпу у ворот, ворвалась огромного роста ражая баба, за которой поспешала хоть и дородная, но сильно уступавшая ей статями товарка. «Куда, баба?» Дорогу женщинам заступил невысокого роста муж в полушубке, перепоясанным воинским поясом, на котором висел меч. Остановить богатыршу ему не удалось. Отец Меркурий и не понял, что там произошло, но в следующий микратник с ругательствами полетел под ноги прочим зеваком, а женщина продолжила свое движение. Из толпы вслед ей неслись одобрительные реплики. «Во, баба дает!» Ну, Алена, грудями пришла, зашибла. «Не говори, сосед, мелковатые легкими огрызки супротив наших. Ален, а меня не приголубишь? Я бы под такие-то птички!» Алена ничего не слышала. Сейчас для нее существовал только лысый коротышка, которого держал в захвате седой воин. К ним она и устремилась. Куда прешла худра? Яйца твоего заморша потом получишь, а сейчас сгинь. Рявкнулся седоголовый, удерживая отчаянно брыкающегося сучка. Возмущенный рев лысого недомерка не уступил давишнему рыку бурея. Как-то извернувшись, он сумел легнуть по колену своего пленителя и вырвался, когда тот, шипят боли, ослабил свою и без того не слишком уж крепкую, много ли надо, чтобы удержать вдрызг пьяного заморыша, хваткал. В мгновение ока коротышка оказался между Аленой и Седоголовым, вырвал из-за пояса топор, который умудрился сохранить во время своих первых приключений, и осведомился. — Ты кого лохудрый назвал? Удивительно, но взгляд плешивого забияки волшебным образом прояснился. А от пьяной неуклюжести не осталось и следа. На истоптанном снегу двора стоял боец, привыкший выходить с топором против меча. — Ну, сам напросился опарыш. Ратник привычно ловким движением выхватил меч. Однако кровь не пролилась, воевода Корней вмешался в последний момент. А ну стоять! Сучок, брось топор. Леха, меч в ножны. В ножны, я сказал. Куда полез? Ты кого лохудрый назвал? Вдову ратника? Винись перед Алёной. иди. «Подбирай своего китькой битого!» «Ой, держите меня! Китькой битого!» Вдруг зашелся в хохоте сучок, роняя топор сгибаясь пополам. Смех охватил толпу со скоростью лесного пожара. Жуткая и пахнущая кровью каша завершилась балаганом. Хохотали все, даже отлипшие от стен буреевых холопы, красный, как рак Алексей бросил меч в ножны, обвел бешеными глазами толпу, играя с желваками, стащил с головы шапку и поклонился до земли Алене. Не держи обиду, Алена Трофимовна, не со зла Винюсь. Воин как будто вытолкнул непослушным языком слова. Женщина рассеянно кивнула в ответ на извинения. Ее внимание целиком поглотил плешивый коротышка, только что доказавший, что чем-чем, храбростью его бог, в отличие от роста, не обидел. За несколько шагов, преодолев расстояние, отделявшее ее от возлюбленного, она с легкостью оторвала его от земли и заключила в объятия целиком. Ха! Комментарий воеводы не прояснил ничего. «Да пропустите, леший вас забери!» Спутница богатырши вырвалась наконец из толпы и решительно направилась к так и стоявшему на четвереньках бурею. Серафим, кто это тебя так? Или с крыши сверзался? — А ты, сучок, чего ржешь? Жеребец стоялый. Я тебя для чего из-за кромки доставала? Чтобы ты по крыше влазил И под Алексеев меч подставлялся. Алена, тащи своего домой И хоть привязывай его там, Но чтоб лежал поганец из дому ни ногой. Матушка, да ты чего? Невероятно, но голос бурее Был ласков и полон искреннего почтения И даже беспокойства. Да как всегда дурость вашу мужскую разгребаю. Чувствовалось, что женщина нисколько не сомневается в своем праве так говорить. Обопрись на руку, вот так. Садись теперь, посмотрим, что там у тебя. В руках у нее невесть, откуда появилась чистая тряпица, от которой остро пахло каким-то лекарством. «Так заживет, матушка!» Бешеный горбун на глазах превращался в кроткого агнца. «Заживет, заживет! Дай посмотрю!» Женщина умело принялась бинтовать пострадавшую голову. «Шить придется, само не зарастет. Кровь сейчас остановлю, а в избе зашью». Лекарка обернулась к буреевым холопам и распорядилась. «Эй, кто-нибудь, воды вскипятите побольше, да лучин со свечами приготовьте, свет будет нужен! Шевелитесь!» Холопы, обрадовавшись, что могут наконец-то скрыться, со всех ног кинулись выполнять распоряжение. Кондратушка, соколик ты мой, что с тобой? Тем временем причитала Алена, чуть отстранившись от сучка, и вертя его в руках, как отрез дорогой ткани на ярмарке. Аленушка, да цел я! Цел! Ту! Пусти баба, последние ребра переломаешь. Ах ты, сволочь, ты пришивая «Аспит подколодный! колодной! Брага и насосался, аж из ушей льется! А я-то бегу! На, Ирод!» Смачная оплеуха повергла коротышку на земь Ха! На этот раз универсальный комментарий воеводы прозвучал заинтересованно. «Алена, убьешь ведь? Слаб он еще!» Лекарка, оказывается, внимательно следила за происходящим. — Слаб? А хмельное жрать не слаб? Настена, да ты глянь на него! — Алена, я тебе что сказала? Властности в голосе лекарки слышалось не меньше, чем у воеводы. — Алёнушка, трясогузочка моя! «Ну, чего ты дерешься, рыбонька моя маленькая? Ну, выпили чуток с Серафимушкой, с другом моим душевным, Ей-богу, по наперсточку!» «С пол ведра наперсточек-то, небось!» Вопросил кто-то из зевак. «Не с тобой, говорю!» Мгновенно вызверился сучок. В ту сторону, но, взглянув на Алену, Тут же скорчил умильную рожу И пьяно-медовым голосом возгласил. — Ну, по два, наперсточка. Вот и крест! С радости! — А ты что? Тональность голоса коротышки резко сменилась. Сейчас как дам обухом промеж глаз баба. — Господи, не дай сойти с ума! За сорок с лишним лет я повидал всякого, но такого, и представить нему, куда там Аристофану и Эсхилу. Нет, ну что за бред его. Помнится, Макарий, ты решил, что Скифия, то есть Русь, весьма нескучное место. Поздравляю, ты был прав, вот только не подозревал, насколько. Но, черт меня возьми, кто эти женщины? Одна явно хирургерон, что само по себе удивительно. Мало того, Минотавр-бурей называет ее матушкой, хотя сам явно старше и командует она, как Архантесса, непонятно. Вторая похожа на помесь языческой богини с крепостным тараном. И этот мелкий плешивый забияка ее муж? но эпарх Кирилл назвал ее вдовой или не муж. Тогда кто? Господи, помоги мне, иначе я окончу свои дни, сидя на цепи и пуская слюни в уголок. Хотя, а чему ты удивляешься, а? Помнишь списочек, что ты составил всего час назад? Ну так поздравляю. Ты окунулся в первоисточник всего этого невдолбенного счастья. Тут стоило бы обыденности удивляться. А все, что ты видишь, в порядке вещей. Нет, надо будет напоить этого Минотавра, когда оклемается. Не будь его, я точно бы умом тронулся. — Ах ты, Витязь мой ненаглядный! Алена шагнула к сучку, заботливо подняла его, не обращая внимания, что ноги коротышки опять оторвались от земли и при всем честном народе поцеловала. Отец Меркурий почувствовал, что его скручивает в бараний рог от хохота. Впрочем, он был не одинок. Рядом трясся в беззвучном смехе воевода Корней. Толпа зевак распалась на слабо повизгивающие кучки, сотрясалась здоровым телом Настена, гыгыкал немного пришедший в себя бурей. Не смеялись только Алексей и стоящие рядом с ним десяток вооруженных людей, до да, Алена с сучком. И если от Алексея несло бешенством, а от его людей страхом, то для комичной в своей несоразмерности пары остальной мир просто не существовал. Какое им было дело до всех насмешников, ратников, воевод и священников на свете? Да никакого! Корней, это ты его, так, или Алексей? Отсмеявшись, Настена зачем-то решила выяснить этот вопрос. Нет, Настена, не я. Вот он, Серафима нашего, благословил. Корней мгновенно посерьезнел и кивком указал на священника. Пастырь это наш новый, отец Меркурий. Такие дела, ядрёна-матрёна. Врага ты себе нажил, поп. Голос Настёны был сух, но в глазах, которые она подняла на священника, ясно читались настороженность и что-то еще, чему отец Меркурий не смог подобрать определение. Но очень похоже на глубоко запрятанную неприязнь. Не простит он тебя. Не делай поспешных выводов, дочь моя, Не тебе судить о том, что делает мужей врагами И что друзьями. Иди с миром, исполняй свой долг, А мне дай исполнить свой. Тебя болящие ждут, «Спаси тебя, Бог! Благословляю тебя, дочь моя!» Отец Меркурий размашисто перекрестил чуть склонившуюся голову женщины. «Ну вот, еще и язычница. Лупанарс!» «Хотя, если она здесь...» Значит, полезно настолько, что на ее язычество закрывают глаза, причем мои предшественники тоже. Попробуй, не закрой. Она хирургерон, а когда тебе в брюхо вгонят фут железа, тебе будет все равно. Христианин или нет не даст тебе подохнуть. Интересно, а мои предшественники тоже? Прониклись этой солдатской философией или их просто заставили? Ты хотел нести свет веры? Вот тебе и первое испытание неси. Алена, хватит миловаться, тащи Кондратья домой. Я с Серафимом закончу и к тебе наведаюсь. Настена перебросила руку, бурея себе через шею, и помогла ему подняться. — Хе! Стоять! — воевода корня обвел взглядом толпу, собирая внимание. — Бабы, отпустите-ка этих, не бойтесь, не свалятся. — А вы, голуби, ползите сюда. Сучок и бурей нетвердой походкой подошли на зов. Корней смерил их долгим, очень долгим взглядом, кекнул заложил руки за пояс и будто между делом осведомился. — Ну и что мне с вами, козладуями делать? Вы хоть поняли, что натворили? — А чего? Песню пели! Благонравлю, а тут с изумленно невинным видом выдал сучок, разводя руками. Благонра воеводаш поперхнулся. «Ха! Какие ж у тебя тогда матерные? Хватит изгаляться, корней. Говори, зачем звал? Хрипло прорычал бурей. — Скажу, Серафимушка, скажу, голубь! — ухмыльнулся Корней. — Хрен забудете! За поношение отца нашего духовного вира на вас такая будет! Отец Меркурий непроизвольно дернулся, чтобы возразить, но так и не стал. Ему совсем не по нраву пришлось, что воевода полез не в свое дело. Как-никак за оскорбление священника должна карать духовная власть, а светская — лишь исполнять приговор. Но, с другой стороны, в воинском поселении главенствовать должен воинский начальник и не невместно священнику возражать ему приподчиненных. Однако воевода оказался наблюдателен, или это была очередная проверка? — Хе! Корней вопросительно взглянул на священника. — Позволь сказать, Эпарх Кирилл. — Говори, отче! В глазах воевода мелькнул лукавый огонек. — Эпарх Кирилл. Собираясь наказать серебром всех рабов Божьих, ты в своем праве, но помнишь ли ты евангельскую притчу? Отдай богу богова, кесарю кесарева. Ха, помню, корней явно заинтересовался. А коли помнишь, то отдай богу богово и позволь священнику карать за оскорбление церкви. Впрочем, последнее слово, утвердить или нет, мой приговор, все равно за тобой. Люди-то твои, и моими духовными детьми еще не стали. Что-то в голосе священника заставило сучка поежиться. «Богу, богово, кесарю, кесарево, говоришь!» «А чем же тебе вира, Негожа?» Воевода, похоже, сам не мог решить, Разозлиться ему или посмотреть, Чем все это закончится. Отдав виру, они не познают Своей вины, Эпарх. Серебро всего лишь прах И не очистит их душ от греха, А стыд очистит. Отец Меркурий картинно повел рукой. — Ха! И как же ты их стыдить будешь? — Сейчас увидишь, Шепарх. Отец Меркурий развернулся от изрядно протрезвевших виновников торжества, уже начинавших догадываться, что заплатить серебром вышло бы дешевле к замерзшим в ожидании зрителям. Воевода явно предвкушал развлечение. Слушайте меня, христиане, два наших брата согрешили вознесением хулы на служителей Божьих и на Церковь Христову. Мой долг пастыря – помочь им осознать всю непотребность греховности их деяния. И потому я налагаю на них епитемью. Пусть через две седмицы после Воскресной службы воспоют они хвалу церкви и служителям ее в стихах перед храмом места Сего. Это научит их смирению. А в свидетели призываю всех вас, православные. Поболдевшим лицам священник понял, что его первая проповедь имела. Колоссальный успех, что немедленно подтвердил Эпарх Кирилл, уебля. Хе, ядрёна, Матрёна, быть посему. А где же стихи взять? Пролепетал изумленный сучок и вытер перемазанное лицо собственной шапкой. Сами придумайте, козлодой, отрезал корней. А ты, сучок, еще подумай, что семьи мартельных своих скажешь. Вон они, скотину свою ловят, ядрена-матрена. Лысый коротышка побледнел, потом покраснел, потом позеленел и только после этого почти уже трезвым голосом прошептал. — Как? Да вот так! — хмуро отозвался воевода. — Опять? Ты, брат, обосрался. Стой! Сучок вырвался из рук колены, подскочил к лекарке и рухнул перед ней на колени. Настена, христом богом тебя молю, светлыми богами заклинай, сделай что-нибудь. Трезвым я сейчас должен быть. Что хочешь за это проси? И сучок ткнулся лбом в снегу ног лекарки. Вот так и живем. Никаких скоморохов не надо. Циркус ядрено матряно. Воеводу указал рукой на разворачивающееся действо, а потом совершенно серьезным тоном спросил священника Ты выпить хочешь? Молочка, что ли? Отставным хелиархом овладела какое-то бесшабашное веселье еддреа Матрёна, ты пи еще хлебушка горбушку попросил пошли глядя из глубин нашего послезнания из высот нашего самомнения бывает трудно поверить что и среди наших предков встречались люди которые мыслили и планировали на десятилетия, а то и столетия вперед, далеко за пределы собственной жизни. И еще труднее смириться с тем, что в самой середке высокого средневековья хватало и талантливых, и амбициозных, и им, в общем-то, удавалось реализовывать свои планы и создавать нечто, переживавшее своих создателей. Тем не менее, это так. Урожайным выдались XII и XIII века на таких людей. Немного времени прошло с того момента, как умерли Алексей Камнин и Владимир Мономах, соперники и союзники, посвятившие всю жизнь строительству своих держав. Через 20 лет в Японии родится первый Сёгун, Минамото-но-Еремото, а через 37 – в завшивленной монгольской юрте Чингисхан. А ведь эти люди изменили кто страны, а кто и весь мир до неузнаваемости. Хроноаборигены – непопаданцы какие, прости господи! Но кто сказал, что на это способны только императоры, сёгуны, князья и прочие великие ханы? Нет, в принципе верно. Монарху менять мир посподручнее, чем простолюдину. Однако, как показывает практика, и не император может, ежели захочет и обстоятельства сложатся, а примером тому некий Бернар из Клерва, вполне здравствующий в нынешнем двадцать пятом году от Рождества Христова. Но он-то все же дворянин, а вот его почти современник Франциск из Ассизи вовсе простолюдин. Или еще один представитель дворянства, посвятивший себя служению церкви, Доминик де Гусман, более известный как святой Доминик. Всю западную Европу мехом внутрь эта милая троица вывернула. Любо дорого посмотреть. Одна святая инквизиция чего стоит. Так одной инквизиции дело не ограничилось. Они к созданию нищенствующих, а главное, воинствующих монашеских орденов ручки приложили. К крестовым походам в том числе и против славян тоже. Да еще и продажа индульгенций с их подачи завелась, хотя они бы с этим не согласились. Богатства, награбленные в крестовых походах, привели к эпохе Возрождения, а недовольство торговлей индульгенциями стало одной из главных побудительных причин реформации. Произведение Возрождения на реформацию дало буржуазную революцию и протестантскую этику который весь мир до сих пор халает полной ложкой. И недовольство этой самой этикой сдвинуло пласты истории в веке двадцатом, так что аж до двадцать первого века дотянулись товарищи, стало быть, происхождение изменению реальности не помеха. Вообще, если посмотреть внимательно на то время, в котором действует Отец Меркурий, то выяснится, что концентрация тех, кто меняет реальность в мире, необычайно высока. И это с учетом того, что мы сейчас знаем лишь о тех, у кого получилось. Те же, у кого не вышло, мертвы, прокляты и забыты. Но они пытались. Вот и Меркурий, Илларион, Феофан, Корней и иные прочие тоже пытаются. Пока существует порода людей мыслящих, далеко за пределами своей жизни будет меняться и развиваться мир. Таковых немного, но они есть всегда. А когда их масса превышает критическую, Наступает время, когда возможно все. Время, когда возможно все – это ветер, которому нельзя противостоять. Он подхватывает и тех, кто его вызвал, и тех, кто его услышал, и просто малых сих и несет. Куда? А куда кривая выведет? Или не кривая? Случается даже, что маленький человек, запущенный этим ветром в величественное здание империи, разносит ее к чертовой матери, или наоборот, влетая в ровное сонное болото, перебаламучивает его и из этой мутной взвеси создает империю. Бывали такие примеры в истории. С этим ветром невозможно бороться, но можно управлять. Точнее, создать систему, в которой ветер управляет тобой, а ты ветром. Не всем дано управлять этим ветром, а уж точно никому не дано подчинить его себе целиком. Но этот вихрь наделен сознанием и несет тех, кто его услышал, туда, Где они могут что-то сделать, Чингисхана, например, через половину Евразии, и и Феофана, Втуров, Меркурия, Фагарыния, Корнея, да бог знает, куда, но на месте точно не оставит. И самое занятное в этой истории то, что тем, кто меняет мир, и слышит ветер зачастую невдомек что лавина перемены изменившая все на свете начинается с невинного разговора под молочко и горбушку хлеба давайте его послушаем.